«Пять». «В смысле?» — опешила я. «Верно, папа не расслышал или недопонял?» «Как это нет? Ты разыгрываешь меня, да, папуля?» Папа смотрел на меня с толикой сочувствия, но без тени улыбки. Также он смотрел на меня перед тем, как отчитать за пощечину горничной. У меня все внутренности заледенели от страха, как бывает, когда запнешься и теряешь равновесие. Вот-вот упадешь, уже падаешь, а сделать ничего не можешь». «Выслушай меня, Алисия», — сказал он. «Во-первых, все равно не сумею снять заклятие. Я отлично справляюсь с боевыми заклинаниями, но бытовая магия — не моя сильная сторона». Об этом я знала, но почему-то не подумала, что магистр не одолеет магию чаровника. Внутренностям сделалась и вовсе худо от волнения. Но я не договорил. Во-вторых, я все равно не стала бы снимать заклятие. «Но почему?» Я знаю, что на самом деле случилось на вечеринке. Ты унизила Белль, посчитав ее неровнее себе. За то, что она бедна, за то, что некрасива. Так и думала, что эта вонючка нажалуется. Алисия. Бель упорно твердила, что сама упала в фонтан. Удивительно, не находишь? Неужели никто не видел, как девушка карабкается на скользкий парапет и не остановил ее? Обо всем рассказал Доминик. Вот тварь! — воскликнула я, возмущённая до глубины души. — Чтоб жабы съели его глаза! В минуту волнения в мою речь прорывались бранные словечки, которые в изобилии использовала моя няня, когда я была ребёнком. Няня — женщина простая, деревенская, воспитывала как могла. «Алисия — Алисия! — гаркнул отец, разгневавшись не на шутку. — Помолчи хотя бы минуту, иначе к заклятию Мэтрис. звонок я добавлю заклятия не моты. Я изобразила, что закрываю рот на маленький замок и выкидываю ключ в окно. А Доминику я еще припомню его предательство. Ему что, больше всех надо? Если бы он удержал язык за зубами, я бы и горе не знала. Собирала бы вещички перед поездкой. Отец хотел добавить что-то о Доминике, объяснить или оправдать его поступок, но потер лоб и махнул рукой, мол, пустое. В-третьих, дочь. Слова явно давались отцу с трудом. «В-третьих, прости меня». Никогда в жизни отец не просил у меня прощения. Он, граф, входящий в совет при дворе, великий магистр, могучий боевой маг, никогда не считал себя неправым. Он мог быть нежным, заботливым, порой смешил меня, но извинился впервые. Я вытрощила глаза и приоткрыла рот, позабыв, что он заперт на воображаемый ключ. Отец мучительно подбирал слова. Я чувствовал, что воспитываю тебя неправильно, но обманывал себя. Говорил себе, «Алисия — славная девочка, дурной характер, следствие переходного возраста. Она перерастет. Придумывал тысячу причин. Она живет без мамы, без братьев и сестер, поэтому немного эгоистично. Поедет в академию, заведет друзей и изменится. Да, и, признаюсь откровенно, мне было удобно не вмешиваться в твои дела. Я успокаивал себя. Она здорова, весела. У нее есть все, что нужно, а характер, мало ли у кого в юности скверный характер, она повзрослеет. Я обманывался, считая себя снисходительным и терпеливым отцом, а на самом деле пустил воспитание на самотек. Вседозволенность до добра не доводит. Впервые отец так откровенничал со мной, впервые говорил серьезно. Обычно он беседовал со мной, словно с пятилетней малышкой, а я подыгрывала, хлопала ресницами, сюсюкала и хихикала. «Это последняя возможность изменить твою жизнь, Алисе. Ты не понимаешь пока, как многого можешь лишиться настоящей любви, преданности, дружбы и искренних человеческих чувств». «И не надо мне!» — тихонько буркнула я. «Вот уж печаль, и без них живут». «Живут», — согласился отец. «Только можно ли назвать это жизнью?» Какое-то время он разглядывал меня, а я затаилась точно мышь под веником. «Еще одна поговорка моей няньки». Отец выговорился, высказал все, что накипело. Глядишь и отойдет. Сейчас главное — выбрать момент, изобразить раскаяние, состроить умельную мордаху, он и разжалобится. Можно и всплакнуть. Верный способ. Как я про него забыла, не иначе от растерянности. Губы задрожали, я шмыгнула носом и... И ничего, слезы не полились, как обычно. Я попыталась снова, тайком, прибольно ущипнув себя за бедро, словно огнем обожгло. Теперь на нежной коже наверняка появится синяк, но глаза вот не задача, остались сухими. Папа наблюдал за мной со смесью жалости и грусти. Увы, Алисия, заклятие избавило тебя от неискренних слез и от неискренних чувств тоже. Теперь твое притворство перед всеми, как на ладони, не получится изобразить паиньку. От таких новостей мой желудок смерся в ком льда. Или это сердце? Плохо представляю, где находится сердце. «Да как же это!» — выдохнула я, начиная верить, что этот кошмар просто так не закончится. «Я ведь не могу! В таком виде! Я чудовище!» Вот теперь слезы действительно хлынули из глаз. Искренне. Как мило. Отец подошел ко мне и попытался обнять. Я оттолкнула его руки. Хотел погладить по макушке. Я увернулась. «Ты не чудовище, Алисия. Ты просто стала обычной девушкой. неплохой, плохой, ни страшной. Такой, как многие. Это не конец света». «Конец! Конец! Это катастрофа! Я уродина!» «Не преувеличивай, Алисия. Ты вполне мила, если приглядеться. Эти славные веснушки. Папа, это прыщи!» Некоторое время я рыдала на взрыд, все еще цепляясь за остатки надежды растрогать отца. Он вздыхал. Молчал, но стало ясно — решение своего не изменит. «Не могу ведь я появиться в Академии под своим именем!» — всхлипнула я. «Все знают Олесию Уэст. Как я стану смотреть им в глаза, когда расколдуюсь?» «Видишь, ты уже начинаешь мыслить в позитивном направлении!» — обрадовался отец моим первым вменяемым словам после Воя и Рева. «Не переживай, об этом я позаботился», — подготовил документы. Отец вернулся за стол и вынул из папки гербовый лист с печатью. Удостоверение на баронессу Пепилотту Гриллиан. Родом из небольшого городка на границе с королевством. Пеппилотту Гриль? Алисия, не драматизируй, это настоящее имя. У истинной Пепилотты, увы, не проявилась магия, поэтому она не сможет учиться в академии. Ты на время притворишься ею. Более нелепое имя трудно вообразить, словно сама судьба решила дать мне щелчок по носу, раздавить окончательно. «Как же меня станут звать? Пеппа? Пеппа на гриле?» «Назовись, ты, Да и чем плохо имя Пеппа?» Я застонала, воздев руки к потолку. «Впрочем, какая уже разница? Пеппа так Пеппа. Моя жизнь все равно рухнула». «А как же платье?» — промямлила я. «Ни одно на меня не налезет. Что я возьму в академию?» По этому поводу не переживай. Студенткам все равно выдают форму, а нарядиться можно только на зимний бал. К этому времени с тебя снимут мерки и сошьют платье. Выберешь любой фасон». «Ага». Кисло согласилась я. «Маленькая ложечка меда в огромной бочке дег... говна». «Впрочем, не рано ли я отчаиваюсь? Что там нужно-то? Влюбить в себя самого достойного и красивого мужчину Академии? Да, видок у меня пока не конкурентно способный, но навыки и мастерство остались». «Где наша не пропадала? Глядишь, к зимнему балу и платье пригодится. На праздник явится не лягушонка, а блистательная Алисия Уэст под ручку с лучшим студентом. Мне ведь студента надо охмурить, не преподавателя же. Вот следует уточнять такие важные моменты. И как понять, кто из них лучший? По каким критериям?» Все эти наиважнейшие вопросы я не замедлила задать отцу, а он лишь глаза закатил. «Алисия — это магия, а не задача по математике. Все должно получиться само собой. Но ты можешь спросить у Мэтрис Звонг. Возможно, она сумеет объяснить лучше». «Обязательно спрошу. Решается моя судьба. Я не могу слепо полагаться на эфемерные магические силы». Когда в голове составился некий план, сделалось ощутимо легче. Кишки перестали сворачиваться в узел. Я... Докажу старухе, что самый достойный полюбит меня и в таком облике Алисия не отступает и не сдается.